Глава шестая. Особенная канцелярия. Часть отряда отправилась в баню. Алексей себя корил за упущение. Нельзя было за стол всем садиться, не выстроив караул. А если бы французы стрелять начали или штыками колоть? У партизан ответить нечем. Полегли бы все, как овцы на бойне. Когда пятеро вернулись, в том числе Иван, Алексей распорядился выставить двоих с оружием у входа. И только тогда с оставшимися партизанами отправился сам. Ах, как хорошо помыться! Вроде зима, пыли нет, а вода с тела грязной текла. Попытался вспомнить, когда в последний раз мылся. Получалось полтора месяца назад. Ужас! И другие не лучше. Зато вышли чистые, аж кожа под пальцами скрипела. Ну и куда в таком состоянии идти, если тело отдыха просит? Неги? У хозяина ж бан пиво нашелся. После бани в самый раз. Еще Петр Алексеевич, которого великим нарекли, сказывал. «После бани последнюю рубаху продай, а чарку выпей». Хлебного вина, как называли самогон, не было. Да и не позволил бы Алексею устраивать пьянку. Не знает русский человек меры, не остановится, пока до пьяна не напьется. А пиво — в самый раз. За все прошедшее с начала войны время это был первый день, когда удалось отдохнуть и душой, и телом. И все же следующим утром после сытного завтрака постоялый двор покинули. Хозяин, с которым Алексей рассчитался сполна, провожал партизан до двери, оказывая честь. — Приходите, дорогие гости, всегда буду рад. — Еще бы. Французы еду забирали, но не платили. В соседней деревне наткнулись на группу французов. Униформа потрёпана поверх нее теплая гражданская одежда, отобранная у местных жителей надета. Сопротивления не оказали, сдали оружие. Иван, пробывший в плену месяц, кое-какие слова понимал, попытался поговорить, но развел руками. «Не пойму, кто такие?» Франция с 1795 по 1866 год занимала второе место в Европе по численности населения, уступая первенство России. Однако половина Франции не говорила на французском языке. В ходу были бретонский, каталанский, баскский, фламандский, элзасский, корсиканский языки. В Российской империи военнопленными должна заниматься особенная канцелярия. В 1802 году было создано Министерство внутренних дел. В 1810 году из него выделилось Министерство полиции. В числе департаментов, входивших в новое министерство, были почтовый Мануфактур, публичных зданий, государственного хозяйства, входила сюда и вновь созданная особенная канцелярия. Перечень ее компетенций был велик и обширен. Государственные преступления, цензура, борьба с инакомыслием, размещение охраны военнопленных, выдачи виз иностранцам, борьба с революционным движением, особенно в Польше. После ликвидации в 1819 году Министерства полиции особенная канцелярия была вновь включена в Министерство внутренних дел. Ликвидирована она была в 1826 году в связи с созданием третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Его возглавил Бенкендорф. Однако особенная канцелярия в Санкт-Петербурге. А пленные — вот они. Содержать негде, кормить нечем. Тратить заработанные трофейные деньги на захватчиков Алексей не собирался. У него забота своих партизан накормить. Поэтому распорядился французов прогнать с глаз долой. Пока Алексей раздумывал, куда направить отряд, в избу вбежал Иван. «Французы? Много. Человек сорок-пятьдесят. Колонны идут. При оружии». Число французов превышало партизанский отряд в семь раз. И лучше бы уклониться от боя. Партизаны, неважно обучены, опыта ведения боевых действий мало. Стоит французам дать залп, как весь отряд поляжет. Не для того Алексей собирал бойцов, чтобы положить под французскими пулями. Да, видно, припоздал Иван с сообщением. Первый выстрел раздался, за ним отдаленная пальба, потом пушечный выстрел. Алексей выбежал из избы. Французы шли по улице, периодически задние ряды поворачивались назад, останавливались, стреляли залпом, снова шли. Через небольшое расстояние другая шеренга перемещалась назад, снова остановка, залп. Такое впечатление, что французы отстреливаются от преследователей и пытаются уйти. В отдалении невидимой Алексея снова бабахнула пушка. Ядро легло сбоку от колонны, не нанеся ей вреда, зато сбило забор крестьянского хозяйства. Решение пришло сразу — обстрелять французов. Получится капкан. Спереди партизаны, сзади французов преследует неизвестно кто, но явно захватчиком не друг. Жаль, что пушечка одна. Много времени уходит на перезарядку, и калибром маловато. Да не ядра бы использовать, а бомбы. Но, видимо, нет в наличии. Отряд, шаренгой поперек улицы становись. Ружья к стрельбе изготовить. Конечно, способ вести огонь стоя не самый лучший. Огонь неприятеля обязательно нанесет урон. Хорошо бы лежа, да из окопа. Но никто окопы, траншеи и другие укрытия не рыл. Лопаток среди инструментов у солдат не было. Сколько жизней можно было бы спасти! Однако не по зиме, когда земля мерзлая. Для французов появившаяся впереди на улице Шеренга стало неприятной неожиданностью. Послышалась команда. Колонна остановилась, ощетинилась ружьями. — Целься! Пли! — скомандовал Алексей. Раздался залп. Шеренга окуталась дымом. Теперь надо поторапливаться. «Патрон, скуси! Порох в ствол!» Опытный стрелок в минуту может выстрелить два раза, с перезарядкой, конечно. Но такого удалось только Ивану. Партизаны еще возились, как и Алексей. У него единственного в отряде винтовальное ружье. Ствол пулю надо загонять деревянным молотком, ударяя по шомполу. Получалось не быстро. Еще не все успели зарядить, как французы выстрелили. Один из партизан упал замертво, второй схватился за живот, рухнул, громко застонал. «Кто готов? Целься!» Алексей сам скинул штуцер, выцелил офицера, он отличался головным убором-треуголкой, выстрелил, с удовлетворением отметив попадание. Офицер упал. Нестройно захлопали выстрелы партизан. Не все пули нашли цель, но двое упали точно. За французами пушечный выстрел раздался. На этот раз ядро угодило в самую середину колонны, поразив сразу человек пять-шесть. Все же у французов нашелся кто-то активный. Выставив штыки, французы двинулись на партизан. Командир их рассуждал, что численным преимуществом сомнут жидкую цепь впереди. Алексей скомандовал заряжать. Полминуты до столкновения есть, успеют зарядить и выстрелить с короткой дистанции, почти в упор. А потом можно драться в рукопашную. Зарядить успели не все, но человека четыре смогли выстрелить. Промахнуться невозможно. Алексей Штуцер перезарядить не успевал. Выхватил из кобуры оба пистолета. На него набегал высокий солдат. Выстрел с трех метров, противник упал, на его месте возник другой. Алексей выстрелил с левой руки, перебросить пистолет уже времени не было. Пистолеты бросил на землю, поднял с земли французское ружье. У него штык примкнут. А уже противник рядом. Стали фехтовать на штыках. Француз нанес укол, Алексей отбил в сторону, сам сделал выпад. Удалось кончиком штыка кольнуть в грудь. Укол неглубокий, но француз сразу осторожничать стал, не нападает. а лишь обороняется, но грамотно. Видимо, опытный вояка, в рукопашной уже бывал, да и лицо обветренное, задубелое. Алексей делал короткие ложные выпады, как бы поддразнивал, провоцировал противника. Рядом упал партизан, заколотый врагом. Не обучал Иван партизан штыковому бою, полагал, стрельба важнее, да и времени не было. А любое дело требует постоянных упражнений. Все же ухитрился Алексей сделать обманное движение. Противник на него купился, уклонился, а Алексей поразил его штыком в шею. Но порадоваться не успел. Получил по голове прикладом и упал без сознания. Сколько пролежал неизвестно, очнулся от холода и тряски. Похоже, его везут на санях. Кто и куда? Мысли в голове ворочались медленно и тяжело, как булыжники. Стал прислушиваться. Пофыркивала лошадь. Вздыхал возничий. Осторожно, медленно повернул голову. Возничий в тулупе и зайчей шапке. Не факт, что русский. Но зачем французам его куда-то вести? Скорее всего, так и бросили бы на сельской улице, а вероятнее всего добили. Осторожно, стараясь не производить никаких звуков, повернулся на бок Свободной левой рукой ощупал пояс, обе кобуры пустые. Помнил, что пистолеты бросил на месте боя. И ножны пустые, хотя нож он не доставал. Французы себе забрали? Обезоружили? Хоть бы словечко возничий сказал, либо песню затянул. Было бы понятно, кто он, свой или чужой. голова была тяжелй болела алексей медленно поднял руку ощупал затылок у как больно на затылке приличных размеров шишка кожа рассечена сонит но кровь уже запеклась наверное от смерти его спасла шапка смягчившая удар кстати шапки на нем не было в санях тоже послышался голос стой приехали раненых разгружаем и голос то русский От души отлегло. Вроде как привезли в лечебницу. В госпитале превращали любое подходящее здание, чаще общественное, чтобы площади были побольше. Разговоры, переругивание, матерок. Двое остановились у саней. «Это кто?» «Партизан. Один в живых остался. Полковник говорит, задержали французов. Удалось разбить и пленить». — Повезло. Там целая гора трупов была, французов и наших. — Хватит болтать. Берем за руки, за ноги несем. — Э-э-э! — Алексей. Во рту пересохло, язык ворочался тяжело. — Не надо нести, — сказал он. — Помогите подняться и поддержите. Сам дойду. — Это можно. Подняли, поставили на ноги. Перед санями какая-то барская усадьба в два этажа. Перед входом колоннада Каримского ордера. Держали за руки крепко, почти занесли на крыльцо. Внутри здания тепло, запах крови, заскорузлых повязок. А еще стоны. Атмосфера не самая приятная, но лучше здесь, чем быть убитым, лежать вместе с партизанами. Это еще хорошо, что нашли и привезли. Пролежал бы до утра и замерз насмерть. По ощущениям мороз был градусов двадцать. Его усадили на топчан, сняли тулуп. К Алексею подошел фельдшер. «Куда его ранило?» «По голове прикладом дали. Без сознания был», — ответил Алексей. Фельдшер взялся ощупывать голову, дотронулся до шишки. «Больно!» — Алексей вскрикнул. «Ладно, пусть отлежится несколько дней», — кивнул фельдшер. «Несите следующего». Даже фельдшер в войсках был редкостью, а врачей — единицы. В крупных подразделениях от батальона были личцы. Удалить пулю, если ранение не в живот или грудь, зашить рану, перевязать, наложить шину на сломанную конечность из подручных материалов — это они умели. Так их не хватало, когда битва была с участием большого количества войск. К тому потери от ранений были огромные – от болевого шока, кровотечений. И даже если обустраивали госпитали, один-два лечца и фельдшер физически не в состоянии были оказать помощь всем нуждающимся. Помогали раненые из выздоравливающих, местные сердобольные жители. Ни те, ни другие не имели понятия о стерильности, раны зачастую гноились. Алексей был рад малому. Тепло, кормят сносно, правда деревянный топчан, без матраса и подушки. Жестко, но солдатам не привыкать к тяготам. При поступлении писарь записал в журнал фамилию, имя и отчество, потом спросил. «Партизан?» «Это сейчас, когда от своих оторвался. Под прапорщик Терехин я, 36-й егерский полк, 7-я пехотная дивизия. Так и запишем». Уж лучше бы назвался другим именем, и не егерем, а партизаном, поскольку в своем полку был сначала объявлен безвестно пропавшим, потом в список подозреваемых в дезертирстве. Государственная машина в виде чиновного аппарата работает медленно, со скрипом, но в заданном направлении и с неизбежностью асфальтового катка. Алексей после госпиталя решил отыскивать свой полк. Основная дорога, по которой отступали войска Наполеона, одна, и наши войска преследовали французов в массе своей по этой же дороге. Конечно, кавалеристы и казаки уходили на разведку в стороны от дороги, поэтому Алексей думал найти полк быстро. Сейчас состояние его было скверное, пока лежал, чувствовал себя сносно, а как вставал, кружилась голова, тошнило. Сам себе поставил диагноз — сотрясение головного мозга. Лекарств в те времена соответствующих не было, но нужен был покой. Он лежал, вставая только поесть и в туалет. Понемногу становилось легче. Шишка на затылке уменьшаться стала, голова меньше кружилась и болела. А на седьмой день к нему писарь подошел. — Тебя спрашивают. Пошли со мной. Пока ковылял за писарем, гадал. Кто мог его искать? Родни нет, знакомые только в полку. За столом сидел мужчина, одетый в гражданский костюм чиновника. Фактически мундир установленного образца, но без погон. Алексей сел на табурет, хотя чиновник не предложил. Слабость была. Фамилия? От прапорщик 36-го егерского полка Алексей Терехин. Поясните, каким образом вы покинули полк? Алексей подробно рассказал про отступление, про французов, о переодевании в чужую форму. Изертировать решили? Никак не можно. Действовал в Москве, взорвал два склада с боеприпасами. Алексей назвал адреса, чиновник старательно записал. А еще отравил захватчиков и подробно про цианистый калий, про водовозов. У чиновника буквально челюсть отвисла. «Ужель в одиночку?» «Помощник был, Матвей, из Архангельской области. Полагаю, погиб в бою с французами семь дней назад». «Проверим». «Сюда, как попал?» Алексей рассказал о партизанской войне, об образовании отряда, стычках с французами. «Деревни и села назвать можете?» Кое-что вспомнил. «Да разве, когда воюешь, спрашиваешь название». И карт топографических не было. Допрос длился часа три. Алексей уже утомился, ему бы полежать. На лбу испарина выступила, держался на самолюбии. Все же допрос закончился. «Прошу пределы госпиталя не покидать до окончания проверки», — важно сказал чиновник. свободный пока». У писаря Алексей поинтересовался, кто такой. Добринские его фамилии, из полиции, особенная канцелярия. Сразу стало понятно, что вынюхивает. Можно еще немного отлежаться и избежать, взяв чужую фамилию. Документов все равно никаких нет. Однако хотелось в полк, повоевать совместно с товарищами, а более того, объясниться с Павлом Яковлевичем, командиром полка, что не дезертирован, воевал, урон противнику нанес. Одним словом, обелить свое имя — дезертир уж очень постыдное пятно. И во время военных действий наказание обычного трибунала одно — расстрел. Сейчас его под замок не заперли, потому как в госпитале находится. Так ведь не ранен, могут передумать. Лечения нет, какая разница, где лежать? В госпитале или на галпуахте? Или даже в тюрьме? В общем, попал как кур в ощип. Не кружилась бы так голова, и было сил побольше, сбежал бы. Снова можно партизанить, а не захочется усилиться на житье в Санкт-Петербурге, где никто его не знает. Или даже перенестись в свое время. Хотя не привык он бросать дело на половине пути. вот когда войдет с войсками в париж да пройдет по его улицам победным шагом в строю армейском, тогда другое дело. Удовлетворение будет как от хорошо выполненной работы, без этого никак. Если завершил начатое дело, должен удовольствие получить иначе не служба или работа, а исполнение унылых обязанностей и жизнь скучна. Убежать уже не думал, но замечать стал, что приглядывают за ним. Побрел в туалет, обязательно следом кто-то увяжется. Видимо, с подачи чиновника. Неужели из Петербурга приехал по его душу? Да нет, наверняка куча таких, как Алексей. Кто-то погиб, другие ранены лежат. Вполне вероятно, где-нибудь в крестьянской избе в глухой деревне. Были и дезертиры, на любой войне они находились. Кому своя никчемная жизнь дороже судьбы Отечества? И перебежчики наверняка были, что хуже дезертиров, потому что своих предавать — последнее дело. Край нравственного падения. Теперь, когда чувствуется, что победа за русским оружием будет, дезертиры и предатели обеспокоились о своей судьбе. Вроде Россия велика, и Европа, но спрятаться сложно. Тем более не все предатели хорошо владели французским или другими языками. Иной раз вспоминал о бывании Матвея. Погибли или были ранены и уцелели. Если погибли, то и могилы не будет, трупы селяне зажигали. Если ранены, отлеживаются в деревенской избе. Так ведь и не сыщешь. Особенно Матвей вспоминался, поскольку целый месяц с ним вместе провели, да совместно французам урон значительно нанесли. И показал себя Матвей с лучшей стороны. Его бы рекрутом в егерский полк с удовольствием взял бы даже под поручительство. Такими мужиками Россия сильна. Неделю в госпитале провел, вторая к концу подходит. Уже и чувствовать себя значительно лучше стал. Перестала кружиться голова, нет тошноты. Слабость осталась и периодические головные боли, особенно на перемену погоды. Можно было бы и покинуть госпиталь, но где жить? Да и чину у них дозволений не давал, и сам не едет. И уже сидеть в праздности надоело. За ранеными ухаживать он не может, навыков нет, да и поднимать тяжести не в состоянии. Однако и занятие по силам нашлось. В госпиталь стал приходить священник из соседнего села. Умерших отпеть, кто в православии крещён, причастить, утешить в страданиях. Лечцы и доктора тело лечат, а к душу. Как заметил Алексей, с психикой у многих нарушения были не сумасшедшие, хотя и таковые попадались, но отклонения налицо. Все же штыковые атаки, рукопашные, даром не проходят. Да и как иначе? Рекруты в большинстве своем из сельских семей, живущих по патриархальным заветам, не укради, не убий. А в армии — штыковая атака, где до противника сожень, где на тебя обрызгает его кровь, ты видишь его страдания, слышишь предсмертные хрипы. Сразу рушатся многие понятия, ранее казавшиеся незыблемыми. У католиков, коими по большей части являлись европейцы, заповеди такие же, но жестокости больше. Сам Папа Римский во время резни Гугенотов проповедовал. «Режьте их все, а Господь разберется, кто свой, а кто чужой!» И резали всех подряд, залив Париж кровью. Но по сравнению с ними Иван Грозный просто агнец, а на Западе им стращают, дескать, жесток был чрезвычайно русский варвар. Алексей приходящему батюшке прислуживать стал. То псалтырь подержит, то сосут со святой водой, пока батюшка окропляет раненых». На третью встречу батюшка и спросил. — Ранения не вижу. Почтов в госпитале держат. Прикладом в рукопашной по голове ударили. В беспамятстве сюда привезли. Да еще повезло, на штыках дрались. в Кучи мертвых тел нашли, мог бы и замерзнуть. — Грамотен ли? — Грамотен. В егерском полку под прапорщиком был, потом партизанил. Ныне окреп воевать бы пошел, да чиновник из особенной канцелярии подозревает в дезертирстве, не велит госпиталь покидать. Похоже, видоков ищет в моей измене присяги. О, как? Врагу не служил? Да что ты, батюшка, как можно? Я же русский, православный, а не иуда. Слова правильные говоришь. А как на самом деле было, одному господу известно». «Да и то нас много, а Вседержитель один. За всеми не усмотреть!» И еще неделя в утомительном ожидании прошла, пока чиновник появился вновь. «Ну что же, слова твои, Терехин, подтвердились. Я о тех событиях, которые проверить можно. Пленные, говорят, отравления были. Это уже они после непонятных смертей предположили». и склады с боеприпасами взрывались по указанному тобой адресу и в означенные дни. — По-другому быть не могло, я же в егерском полку служил. У нашего полковника не забалуешь. За подготовку строго спрашивал. — Можно вопрос? — А где сейчас мой полк? Не хочу партизанить, в полк хочу вернуться. — Ах, Вально! Знаю, что дивизия ваша в Белой Руси... — Но где точно надо в штабах узнавать. Я вас более не задерживаю. До свидания. — Нет уж, лучше прощайте. Алексей Куптинармуса получил свой тулуп, выпучканный кровью, валенки, даже ремень с пустыми кобурами. Оружия никакого. Для воина быть на войне безоружным — это как голым на улицу в городе выйти. ощущение похожие, неуютно. Наши войска уже на землях Белой Руси, но недобитых и невзятых в плен французов еще хватает, кто выбирается не основным шляхом, а проселочными дорогами. Ради пропитания грабят селян, ночуют в их же избах при оружии и применяют его, не задумываясь. Потому и Алексею оружие нужно. Лучше бы пистолет и ружье, на худой конец для начала сгодится хороший боевой нож». Только оружие никто не подарит. Придется у врага отобрать. Хотя бы для того, чтобы до полка добраться. И где он, этот штаб первой армии, в состав которой входит его дивизии и полк? Алексей не знал, что его сведения устарели. Русские войска уже подходили к Варшаве. Французы, дабы сберечь солдат, отошли из города и сдали его без боя. Но положение русской армии было тяжелым. За два месяца пути от Тарутина до Немана личного состава было потеряно две трети убитыми, ранеными, заболевшими от переохлаждения инфекций, отставшими. Пруссия, союзник Наполеона, почувствовала для себя угрозу. Король прусский Фридрих Вильгельм сумел через дипломатов договориться о мире с Россией. Мало того, союзником стал. Его войско тоже изрядно потрепано. И обеим армиям, русской и прусской, отдых нужен, и пополнение. На некоторое время активные действия на фронте стихли. Наполеон спешно собирал войско. Ему удалось набрать 200 тысяч, но большая часть новобранцы, не обучены и не имеющие боевого опыта. Подчинение Бонапарта из опытных лишь малочисленные остатки гвардии. Русским и прусакам удалось собрать только девяносто две тысячи солдат. И тут, как подарок Наполеону, его грозный враг фельдмаршал Кутузов умер. Бонапарт ликовал и почти сразу двинул 150-тысячную армию в Германию. Алексей в одиночестве, без оружия и практически без денег шел по дороге на запад. Туда ушли французы, туда прошла, преследуя их, русская армия. Где получалось, нанимался на мужскую работу. Дров наколоть, вдове или поправить забор. Причем плата скудная, едой. Щи каши хорошо, когда хлеб. А главное, ночевка в теплой избе. Иногда удавалось подъехать с попутным обозом. Вслед за ушедшей армией двигались обозы с провиантом, порохом и прочей номенклатурой. А потом повезло с трофейщиками. Выпросил трофейный тесак в ножнах и украл из повозки пистолет во вполне приличном состоянии. В Белоруссии уже снег сошел, и если бы пистолет валялся на поле боя, то заржавел. Скорее всего, оружие отобрали у сдавшегося в плен или вытащили из кобуры убитого. Алексея в принципе не интересовало, каким путем оружие попало в трофеи. Пистолет французский, выделка неплохая, даже клеймо стоит, лиешь? Периодически догонял пехотные части. Кавалерия и казаки уже вперед ушли. В одной из частей выпросил пороха и даже несколько свинцовых пуль, подходящих по калибру, пистолет зарядил. А полк догнал уже в Польше. На русских там косо смотрят, и лучше спиной не поворачиваться, ибо можно нож получить. Половина полка погибла в боях или была демобилизована по ранениям. Вопреки ожиданиям, полковник встретил приветливо. Как потом оказалось, несколько дней назад в штаб полка пришла бумага, где писали о проверке под прапорщика Терехина, и вывод — в дезертирстве и служению неприятелю не замечен. У Алексея как камень с плеч. В полку новобранцев полно, а опытных служак не хватает. Сразу поставили взводом командовать, а главный получил униформу и штатное оружие. После долгих скитаний почувствовал себя почти дома. Однако радость была омрачена известием о смерти фельдмаршала. Чиновники и придворные Михаила Илларионовича не любили. Как же? Москву сдал. Армия и простой люд души в нем не чаяли. Все же под его командой прогнали французов из России. Утузов скончался от простуды в саксонском городе Бунслау, ныне польский Болеславец, 16 апреля 1813 года в возрасте 67 лет. По меркам тех лет возраст преклонный. Тело забальзамировали, изъяли внутренности, которые затем захоронили в свинцовом гробу. По велению императора Александра I тело фельдмаршала отправили в Санкт-Петербург. Везли месяц с лишним. За две версты от столицы народ вез погребальные дороги на себе, выказывая любовь и уважение. И еще восемнадцать дней ждали захоронения, готовили усыпальницу. Затем гроб выставили для прощания в Казанском соборе, где летом 1812 года Кутузов молился о даровании победы. Похоронен фельдмаршал был через три дня, 13 июня. Страна лишилась опытного и мудрого полководца. Алексей в бытность свою в Санкт-Петербурге неоднократно бывал в Казанском соборе, поклонялся могиле. Но было это 200 лет спустя. Пользуясь небольшой передышкой между боями, Алексей активно обучал новобранцев. Стрельба, штыковой бой, разведка неприятеля. Главная забота командира любого подразделения — подготовить новобранцев, обучить всем премудростям. И в бою лучше, когда во взводе, роте, батальоне часть солдат имеет боевой опыт. Новобранцы всегда берут пример со старослужащих. Будут опытные упорно стоять на позициях? и новички не побегут. Все же армия под командованием Петра Витгенштейна атаковала под Людсеном корпус фельдмаршала Нея. Когда-то маршал имел сильное войско, способное решать серьезные задачи. Со стороны союзных войск на поле битвы присутствовали король Пруссии Фридрих Вильгельм и император Александр I. Витгенштейн был связан в решениях. По каждому действию он был обязан и спрашивать у императора соизволения. Отсюда терялся темп. К тому же Александр был плохой стратег и военачальник. К корпусу Нее помощь подоспел Наполеон, лично возглавивший атаку. Русско-прусское войско не выдержало напора превосходящих сил, начало пятиться. Положение союзников спасла ночь. Под покровом темноты союзники отошли. У Наполеона почти отсутствовала конница, и он утром не смог преследовать соединенное войско противника. Тем не менее, русские прусаки потеряли 12 тысяч воинов, а Наполеон — 15 тысяч. Но Бонапарт решил идти на восток и навязать союзникам битву. Случилось это при Бауцене. Наполеон послал Нея в обход союзников с севера, всего около 60 тысяч человек. Остальными 8 мая форсировал реку Шпрея. После непродолжительного боя французы овладели городом. Витгенштейн не цеплялся за город. Городской бой один из самых сложных. Разделяется на бои мелких подразделений. Невозможно задействовать конницу и артиллерию, и успех зачастую определяется превосходством в пехоте. Алексей с солдатами тоже поучаствовал в обороне. Выстроить шерингу поперек улицы — это обречь взвод на уничтожение оружейным огнем противника. Жители города, убоявшись боев, обстрелов из ружей и пушек, пожаров, в большинстве своем покинули город в панике. Остались либо старики, либо смелые, уповающие на Божью помощь. Алексей задумал возвести баррикаду. Солдаты прикатили две повозки, перегородили ими улицу. Потом из сараев, сбив прикладами замки, вынесли дрова, старую мебель, завалили проходы между повозками и домами. Преодолеть баррикаду можно было, если перелезть поверху, но с помощью обеих рук, то есть ружью оставить на ремне за спиной. Фактически противник в этот момент безоружен. Кое-кто из французов попробовали, получили сразу по несколько пуль, да так и застыли на вершине баррикады, как апофеоз глупости своего начальника. И конница баррикаду не преодолеть слишком высока и широка. Кто-то шустро из французской стороны попробовал разобрать завал. На такой случай Алексей приготовил сюрприз в виде двух бомб, которые выпросил у гренадеров. Бомбы небольшие. снабжены огнепроводным шнуром. Алексей сам поджег запал, забросил бомбу за баррикаду, когда там послышалась возня обрывки слов на французском. Бабахнуло громко, и сразу стоны, крики. Вероятно, за баррикадой не поняли, что взорвалось. Около раненых стали собираться сослуживцы. Кого-то понесли в тыл. Алексей взбежал на второй этаж дома, осторожно посмотрел из окна. За баррикадой стоит с десяток солдат и офицер, судя по треугольной шляпе. Он, размахивая руками, показывает на заграждение. «Ага! Явно хотят растащить, сделать проход!» Некоторое время Алексей стоял, выжидал, посматривал. Под командой офицера солдаты принялись растаскивать ящики и бочки. «Пора!» Алексей сбежал вниз на улицу. Вторую бомбу положил на булыжную мостовую. Пару раз чиркнул кремнем окресала. Проскочившая искра подожгла огнепроводный шнур. Бомба — штука капризная. Если на пороховую мякоть, которой набит шнур, при небрежном хранении попала влага, шнур погаснет. Но нет, шипит, струйка дыма валит. Схватил Алексей бомбу и швырнул за баррикаду. Тяжела бомба, не меньше трех килограмм, если в современные меры перевести — Не зря в гренадеры подбирали солдат физически крепких, которые могли метать эти ручные бомбы далеко, чтобы при взрыве осколки не могли поразить своих. И создан был этот род войск, как гранатометчики. У каждого гренадера гранатная сумка была. И снова грохот и крики. Кто остался в живых, бросили раненых, пустились на утек. Однако эффект хороший. Еще бы таких гранат... Но и эти две еле выпросил. Так ведь для дела просил. Не рыбу глушить в воде. Оба взрыва за баррикадой остановили попытки разобрать завал и пройти через преграду. В других кварталах слышались крики, стрельба. Похоже, и друг опашное дело дошло. А здесь взвод ни одного человека не потерял, и даже боезапас не исцратили. Нэй не смог завершить охват союзников. Войска Барклая-де-Толи и Ланского держали оборону, а Витгенштейн отвел войско за реку Либау, избежал окружения и разгрома. Во время боев союзники потеряли 12 тысяч солдат, французы — 18 тысяч. Нападающие всегда несут потери в полтора-два раза больше, чем обороняющиеся. Ожидаемо в войну против Наполеона вступила Швеция. Ее армия высадилась с кораблей и двинулась к Берлину с севера. Австрия, еще недавно бывшая союзником Наполеона, тоже готовилась выступить против Бонапарта. Формировалась антифранцузская коалиция. Англия, Россия, Пруссия, Швеция, Австрия, имевшие в войско 492 тысячи солдат, из которых 173 тысячи русских. Поляки относились к войскам коалиции неприязненно, а к русским враждебно. Собственно, они воевали в составе войск Наполеона против России, были биты. И среди всех многоязычных войск Бонапарта отличались жестокостью по отношению к местному населению. При занятии Москвы первыми ворвались в Кремль, успели захватить редкие и дорогие ценности, определить их в свой обоз. Из-за снежной и морозной зимы при отступлении, когда уже не было, солдаты бросали драгоценные трофеи в реки. Поляки, пользуясь тем, что польские земли уже рядом, все смогли вывести и надежно спрятать. Причем ценности, сброшенные войском Наполеона в воду, не нашли до сих пор, Алексей это знал точно. Была у него подспудная мысль. Найти их для того допрашивать пленных офицеров, однако мешал языковой барьер. И не для того найти, чтобы лично обогатиться, чтобы стране вернуть. Золото из Москвы наполеона и его войска вывезли, это факт. По предварительным, очень приблизительным оценкам, около 80 тонн, для чего потребовался огромный обоз в 300 подвод. Обоз охраняли более тысячи солдат. По свидетельству Филиппа Поля де Сигюра, личного адъютанта Бонапарта, ценности пришлось бросить в Семлевское озеро. Добычей было старинное оружие, украшение Кремля и крест с колокольни Ивана Великого. По мере отступления трофеи стали тяготить беглецов. По всей видимости, адъютант пытался навести на ложный след. Озер с таким названием было два — В 1911 году археолог Екатерина Клетнова предприняла попытку обнаружить исторические ценности. Воду из одного из озер спустили, но на дне ничего не обнаружили. Другие свидетели показывали, что трофеи сбросили в полынью на Березине. Третьи говорили, что ценности лежат в озере Большое Рутовечь, что в десяти верстах от Руднии. но добычей воспользовался Евгений Багарне, пасынок Наполеона, который сумел ее вывести. Все остальные свидетельства фальшивые, попытки сбить со следа. На некоторое время боевые действия прекратились. Войскам обеих сторон следовало перегруппироваться, а генералам выработать совместный план действий. Однако егеря проводили разведку, поскольку без знания ситуации о положении противника в его силах никакое планирование невозможно. Новобранцы поднабрались боевого опыта, и Алексея направили на вылазку. Группа была из семи человек. В разведку большой группы идти плохо, слишком заметно. Алексей отобрал солдат лично. За время службы после возвращения он уже изучил подчиненных. Кто-то был ловок и смел, быстро освоил воинской премудрости, другой ленился и не годился в лазутчике. Алексею же требовались люди наблюдательные, способные хорошо маскироваться на местности, терпеливые. Трудно наблюдать из засады несколько часов почти в неподвижности и не говорить, не курить, не принимать пищу. Зато из полуразрушенного каменного дома обзор отличный. Видны перемещения французских войск на территории. Вот о чем Алексей сожалел, так об отсутствии бинокля. Но к обеду скрытное наблюдение было нарушено. Послышались выстрелы. К перекрестку подскакал всадник и свернул на дорогу, идущую мимо дома, где укрылась группа егерей. Всадник нахлёстывал коня, но уже заметно было, что конь вот-вот сдаст. Весь круп был в мыле. За всадником, чуть отстав, гнались трое конных. Внезапно конь преследуемого остановился, потом передние ноги его подогнулись, и он рухнул. Всадник едва успел выдернуть ноги из стремени и соскочить. — Э-э, да на всаднике русская форма, а через плечо кожаная сумка гонца! Как он ухитрился сюда попасть? Впрочем, не мудрено. Единой линии фронта нет. Три соседних села или городка могли занимать войска разных армий. Да еще и европейская особенность. От села до села или городка две-три версты на земли крохотные. То ли дело в России. Иной раз между селами по пятнадцать 20 верст. Дневной пеший переход, а то и более. Города обустраивали как раз в дневном переходе обоза. Гонец оглядывался по сторонам, явно не зная, что предпринять. «Надо выручать земляка. Группа. Ружья. Товсь!» Ружья выставили в окна. «Целься! Пли!» «До всадников уже не более полусотни метров. Цель крупная, но подвижная. Надо брать упреждения. Спешки не все учли». Но сказалось численное преимущество. Все трое преследователей были поражены. Кто-то сам ранен, у других кони бились, получив ранение. Алексей высунулся из окна. «Эй, быстрее сюда!» Конечно, группа себя обнаружила, фактически сорвав задание, и теперь надо отсюда как можно быстрее выбираться. Гонец, внезапно получив спасение, которого не ожидал, помчался к дому, в котором находился Алексей. Може Алексей вспоминал заповедь, которую ему внушали воины уже не раз, в других войнах и временах. «Никогда не поворачивайся спиной к врагу, пока не убедишься, что он мертв». Один из раненых французов выстрелил из пистолета в спину гонцу. Тот рухнул, не добравшись до дома несколько шагов. «Федосеев, за мной!» — скомандовал Алексей. Выбежали, подхватили на руки гонца и буквально внесли в дом. — Не жилец, — сразу понял Алексей. Ранение в левую половину спины, из раны обильно течет кровь, а еще изо рта струйкой. Все же гонец собрался с силами. — Братья, передайте пакет, Витген. Не договорив, умер. Ну и так понятно, Витгенштейну... Алексей стащил с плеча гонца сумку. На ней бронзовая бляха в виде имперского орла. «Всем государевым людям с таким знаком должны оказывать всяческую помощь, давать подменную лошадь приют на ночь». Алексей расстегнул сумку. «Да, есть пакет из плотной бумаги, пять сургучных печатей сзади. Вполне может быть очень важное сообщение. Надо доставить адресату». «Уходим», — скомандовал Алексей. Повернулся к убитому гонцу. «Прости, брат, похоронить бы тебя по-человечески или к своим доставить, но возможности нет». Выбрались на задний двор, с него на параллельную улицу и ходу. Городишко маленький, не больше сотни домов в три улицы. Но проезжая часть смощена булыжником, все дома каменные, крыши черепицей крыты. Все же зажиточная Европа живет по сравнению с Россией. Ну и понятно. Преимуществ много. Суровых зем нет, климат мягче, урожайность выше. Да и дороги проще сделать, когда расстояния невелики. Тем более строить их начали еще со времен Рима, когда страны были провинциями римскими. И в любую непогоду пеший или конный мог добраться до нужного ему пункта. В России же по весне или осени распутятся. Конному сложно проехать, не говоря о подводе. Зимой сугробы по поясу, в Европе таких не видели. Им и одежды теплой не надо. Русские в тулупах и шубах ходят. Только они от мороза защитят. А европейцы считают, что русские варвары и дикари до сих пор в шкурах ходят. Все же перестрелка привлекла внимание. К дому, покинутому группой егерей, прибежали французы. Успели дома смотреть, нашли следы присутствия русских. скусанные бумажные пороховые заряды, крошки ржаного хлеба. Надо преследовать. но ну, куда русские ушли? Понятно, что на восток, в сторону своих войск. И торопились. Даже своего убитого солдата не унесли. Покрутились французы, да и ушли, забрав лишь оружие своих убитых. Уже не та армия стала у Наполеона. А егеря сначала укрывались за домами потом перебежали в лес и уже оттуда бегом две версты до своих алексей сразу к полковнику направился доложил об убитом гонце сумки с пакетом седле в состоянии держаться так точно тогда ступай в конюшню бери любую лошадь там же моим именем двоих кавалеристов исконного взвода и галопом генералу по моим сведениям он сейчас в Алексей едва сдержал вздох. Это верных тридцать верст, да еще незнакомая местность, где запросто можно встретить неприятеля. Однако приказ надо исполнять. Неизвестно, какой срочности и важности сообщение в пакете. Собрались быстро. Один из кавалеристов в штаб уже ездил, дорогу знал, что облегчало задачу. Он скакал первым. Алексей вторым, еще один кавалерист, замыкал кавалькаду. Чем плохо вторым, приходится пыль глотать из-под копыт первой лошади, и одежда, соответственно, пыльная. Если бы не срочность, незнание местности, Алексей скакал бы первым. Уже скакуны уставать стали, Алексей почувствовал, как у его лошади стала ёкать селезёнка. Надо дать отдых, однако уже виден городок, где расположен штаб. Лошади сбавили темп, но до штаба добрались, роняя клочья пены изо рта. Алексей соскочил, бросив по воде сопровождающим, взбежал по ступенькам. Караульные входы не остановили. В коридоре дежурный офицер. Он ничего не спросил, увидев кожаную сумку с гербом. Сразу провел в приемную. А здесь уже адъютант командующего принял пакет, скрылся за дверью. Выйдя через несколько минут, спросил. — А что случилось с прежним гонцом? Пал смертью храбрых. На него напали трое французов, он отстреливался. Мы на помощь пришли, но он получил смертельное ранение и умер на моих руках. Увы. М да, печально. Возвращайтесь в полк. Судя по форме, вы из егерского полка под прапорщик. Так точно. Как раз лазутчиками тогда были. Удачи. И хранит вас Господь. Спасибо. Лошади уже отдохнули, но все равно плелись едва-едва. Их накормить, напоить надо. Любая живность требует еды. Особенно после серьезной нагрузки. Заехали в первый же полк, где на конюшне им задали по половине ведра овса ведру воды. По пути попадались станции вроде имских но они гражданские, польские. Командиры полков еще при пересечении полками Немана и границ других государств предупредили не грабить, за взятое платить. Между собой солдаты возмущались. Французы, в их числе и корпус польский, грабили селян, отбирали провизию, корм для лошадей, овес, сена При этом, если и расплачивались, то фальшивыми деньгами. А в Европе русским платить, видишь ли, надо. Ладно бы Польша была оккупированной, а то союзник Франции, причем по отношению к населению жестокий. Да и грабили поляки нещадно. Что народ, что барские усадьбы, что церкви, что царские резиденции. «Несправедливо!» У русских обостренное чувство несправедливости в крови. Пока лошади шумно цедили воду, хрумкали овсом, стемнело. Ночевать надо, иначе можно заблудиться и попасть к неприятелю. Кое-как собрали деньги, причем хозяин постоялого двора соглашался только на серебро. Никаких бумажных инсигнаций. Но спали с комфортом. тепле на чистом белье и мягких перинах, не на соломе. Оба сопровождавших Алексея кавалериста восхищались. Живут же люди, перины пуховые, на крышах черепица. Да, Европа увиделась более зажиточной. Между тем союзники решили поменять тактику. Наполеон еще был силен, и его корпуса возглавляли опытные генералы и маршалы. Ней, Даву. Поэтому решили нападать на отдельные полки Бонапарта, разбить их поодиночке. Основные действия пришлись на земли Пруссии и Саксонии. Наполеон направил группу войск маршала Удино на Берлин. В составе 60 тысяч солдат при артиллерии. Против него союзники выставили армию шведского генерала Бернадотта, 150 тысяч человек. Удино был разбит. Наполеон раздосадован. Почти все его действия оказываются ошибочными, войска терпят поражение, солдаты теряют веру в Бонапарта. Этим же днем, 14 августа 1813 года, состоялось еще одно сражение. Магемская армия Шварценберга, 227 тысяч решила силами русского корпуса Витгенштейна атаковать корпус сен в Дрездене. Но к нему на помощь подошли наполеоновские войска. Общая численность увеличилась до 167 тысяч. Шварценберг, стратег слабый, убоялся неприятеля, приказал перейти к обороне. Но приказ русским войскам запоздал, они уже пошли в атаку. поддержанные соседями русские понесли потери и отступили. Наполеон следующим днем, 15 августа, решил повторить атаку и разгромить союзников. Нанес удар по левому флангу, где стояли австрийцы, в центре занимали оборону прусаки. Австрийцы удары не выдержали, были сброшены во враг, разделяющий австрийцев и прусаков. В это время хлынул сильный ливень, стрельба стала невозможна, ибо порох на полках замков ружей и пушек мгновенно замокал. Разгорелся рукопашный бой, дрались холодным оружием, саблями, тесаками, штыками и даже прикладами. Союзники прогнулись, отступили. Дрезденское сражение стало последним успехом французов в кампании 1813 года. Алексею, как его полку, здорово досталось. Когда пошел ливень, не только стрелять, даже стоять было невозможно, ибо ноги разъезжались, землю развезло. Кожаные подошвы сапог скользили, как по льду. Алексей бежал на шаг два впереди взвода. Сзади хлюпали по лужам, оскальзываясь солдаты. Столкнулись. В первой самой страшной шибке погибло не меньше половины взвода. Но ну и французов полегло немало. Алексей отбивался штуцером с примкнутым штыком по простой причине. Он длиннее, чем рука с тесаком. Одного сразил, другого сам получил легкое ранение в руку. Небольшая передышка получилась, пока французы перегруппировались. Оказалось, в полку потери в руководящем составе. Убитый командир роты и батальона. Да оно так и должно было случиться. Офицеры отличаются формой, головным убором и в руках, не ружья со штыками, а сабли. Их и выбили в первую очередь. Алексей громко объявил, что берет командование на себя. В армии так. Убили батальонного командира, его замещает ротный. Убили ротного, на его место взводный становится. Потому что в бою кто-то должен отдавать команды. Тогда рота, батальон, полк управляемый, а не сброд. Иначе не избежать поражения. От полковника прискакал посыльный, передал приказ формировать шеренги для отражения атаки. Построились. Алексей прикинул численность. Неизвестно, как в других батальонах, но в его батальоне не больше рота осталось, но, может, немного больше. Алексей вышел вперед, вскинул штуцер. «Батальон! Слушать мою команду!» «Правое плечо вперед! Марш!» И сам побежал. Командир личным примером должен вести за собой, воодушевлять. Первым идти трудно, особенно подняться из окопа, когда палят пушки, и неприятелям ведется активная оружейная стрельба. Кажется, что все пули в тебя летят. Страшно. У человека жизнь одна, и дубли не будет. Но страх надо преодолеть. Сейчас французы не стреляют, ливень. Но и на штыки бежать ничем не лучше. От них раны иной раз страшнее пулевых. Видимость за стеной дождя скверная. Смутно виден ряд французских шеренг. Но сзади за спиной топот ног, чавканье сапог погрязи, матерок, когда солдат оскальзывается и падает. Униформа промокла, И противно липнет к телу, холодит. Все же многие из сослуживцев догнали Алексея, поравнялись. Так легче, когда справа и слева видишь своих, а уж шибки, как повезет. Французы тоже двинулись навстречу. Алексей уже четко видит лица противников. Выбрал себе офицера с пышными усами. Командиры чужой армии — самые желанные враги. Убей офицера нарушается командование. Но у офицера в руке сабли, и жизнь свою он так просто не отдаст. Однако у Алексея небольшое преимущество. Штуцер с примкнутым штыком на пару ладоней длиннее, чем сабля в вытянутой руке. И штуцер тяжелее, его отбить сложнее. Но офицер опытный оказался. Сабля только летала в его руке, описывая полукружья. Удары следовали один за другим, но Алексей принимал их на ружье. На стволе, на ложе штуцера зарубки оставались. Вроде мелочь, но Алексею это сильно разозлило. Получив момент, ткнул штыком в лицо офицера, угодив в глаз. Закричал француз, саблю выронил, рукой глаз прикрыл. Кровь обильно течет. Алексея жалеть врага не стал. Еще раз нанес колющий удар уже в сердце. Получилось наповал.